Глава 18. Приехав в полицейский участок в воскресенье в 5:00, Лимн Грид почувл неладное. Вождь никогда не вызывал его на встречу в такое время, к тому же темнил насчёт цели вызова. Он ждал перед участком на пару со своим сынком Билли Кеппелом. Билли, один из 10 членов совета племени, обладал большим влиянием.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 Между ними не было близости, более того, Лимон не доверял вождю его сыну и Хорну, но тот вообще не пользовался уважением у большинства таппаколов. Элиас Кеппл уже 6 лет являлся вождём племени и держал его в ежовых рукавицах. Его правой рукой был сынок Билли, левой Хорн. Эта троица успешно переигрывала своих политических недругов и казалась неустранимой. Они подавляли любое недовольство и осуществляли твёрдую власть, собственно, мало кому приходило в голову им возражать, пока козено ломилось от игроков и чеки поступали исправно. Они собрались в кабинете Гритта, и констебль занял своё рабочее место во главе стола. Но при взгляде на них ему показалось, что под ним не мягкое сиденье, а раскалённое железо.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 Леман открыл папку, переложил несколько бумажек и достал рапорт. Там говорилось об основных обстоятельствах аварии, марках участвовавших в ней машин, пострадавших и их ранениях, процессе спасения, смерти Хетча. Папка достигала толщиной 2 дюймов, столько там было документов и фотографий. Включение составляла видеосъёмка, присланная полицией города Фоли, и в деле не было ни её самой, ни ссылок на неё.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 Это я ещё не знаю. Завтра у меня встреча с Майклом Гейсмером. На ней я надеюсь прояснить этот вопрос. Он их начальник. Я уже спрашивал, но пока что ответы неопределённы. Эти люди проверяют судей? спросил Хорн. Совершенно верно. Это не силовая структура, просто следователи с дипломами юристов. Тогда какого чёрта они сунули сюда свой нос?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 «Ты беседовал с другими людьми?» — поинтересовался Хорн. «Конечно. Это часть расследования». «С кем именно?» «Значит так. Я несколько раз разговаривал с Гейсмаром. Дважды спрашивал его, что им здесь понадобилось, но он ничего толком не ответил. Говорил с её врачами. Тоже ничего. Обе страховые компании присылали сюда своих оценщиков для определения повреждения автомобилей. Я говорил и с ними». И так далее. Всех, с кем я говорил, не упомянуть. Это всё входит в мои служебные обязанности. Что тебе известно об угнанном пикапе? спросил вождь. Ничего нового, ответил Грид и повторил основные сведения, не упоминая про видео из фоли. О том, кто им управлял. Всё ещё ничего не известно, осведомился вождь. Ничего не было известно до сегодняшнего утра. Троица навострила уши.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 Нехотя сложив доску, он положил её на диван в своём кабинете. Поболтав с Лэйси несколько минут, Майкл вежливо попросил Гюнтера ненадолго оставить их наедине. «Зачем?» — спросил Гюнтер. «У нас деликатный разговор. Если на тему её работы, то, думаю, с этим можно подождать до завтра. Воскресный вечер вам это ни о чём не говорит. А главное, она ещё не готова обсуждать рабочие вопросы.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 Сегодня я заезжал к Верне. Начл он: "Сама понимаешь, там царит траур. Я отправила ей два письма, она не отвечает. Дважды звонила, но она не берёт трубку. Мне надо её увидеть. Как раз об этом я и хочу потолковать. Как только Гюнтер вернётся, я умолкну, и пусть это останется между нами. После этого кошмара Верна живёт как во сне" иначе и быть не может. Шок есть шок. Но она понемногу приходит в себя, и речь, которую я слышу, мне не очень нравится. Целая группа друзей Хиюго, включая его однокурсников с юридического факультета, охотно даёт советы. Они замышляют поиски Ктаб по колам. Это ж настоящее золотое жило. Вот они и придумывают, как бы её вскрыть.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 Ну, в чём дальше в лестем больше дров. Болтали обыски к Toyota за дефектные ремни, подушку безопасности. Тут уж не обойтись без тебя и твоей страховой компании. И вот в этой части мне перестаёт нравиться их тон. Ты шутишь, Майкл? Верно винит меня? В данный момент верно винит всех на свете. Она сломлена и спогнена, от неё не приходится ждать рациональных суждений. И потом Я не уверен, что у неё хорошие советчики. Такое впечатление, что они сидят вокруг её стола и придумывают, как осудить любого, кто связан с гибелью Хьюгго. Твоё имя тоже звучит, и что-то я не слышу, чтобы верно возражало. Они обсуждали это в твоём присутствии? Они плюют на приличие. В доме полно людей, которым всё время подвозят еду. Тётки, дядья, кузены, Любой, у кого появляются какие-то идеи, может нести что заблагорассудиться и заодно подкрепляться. Мне всё это совершенно не по душе. Поверить не могу, Майкл. Мы с Верной дружим много лет. Нужно время, Лесси, и для твоего, и для её выздоровления. Верна хорошая, и когда пройдёт шок, она одумается. А пока придётся запастись терпением. Всё равно Я не верю, пробормотал Олейси. Тут в палату вломился Гюнтер с подносом и тремя стаканами дымящегося кофе. Даже пахнет плохо, объявил он, поставил поднос и скрылся в ванной. Наклонившись к Олейси, Майкл шёпотом спросил: Когда он уезжает? Завтра, даю слово. Давно пора.